Глава 30. Кристаль зашла в клуб первый. Дэнни остановился у дверей и задержал Уилла. «Пообещай никому об этом не рассказывать». Он окинул улицу нервным взглядом угонщика. «Обещаю», — кивнул сын. Тут двери открылись, и двое амбалов вынесли один из стоявших вип випложе диванчиков, декорированных под черно-белую коровью шкуру. «Хорошо», — пробормотал Дэнни, глядя, как они бросают диванчик, в ближайшем переулке, где было полным-полно красных мусорных контейнеров и пластиковых ящиков из-под пива. А еще обещай закрыть глаза и не открывать, пока я не скажу. Есть там такое, на что тебе не стоит смотреть. Во всяком случае, еще несколько лет. Например, сиськи?» Дэнни вздохнул. «Просто зажмурьте, ладно?» Уилл закатил глаза и прикрыл их руками. «Не подглядывай», — добавил Дэнни и повел его внутрь. Пожелая уборщица в синей накидке деловито толкала еще более пожилой пылесос по истоптанному ковру. Он вряд ли нуждался в чистке, скорее в погребении, в море, как у викингов. На подиуме в ожидании первых клиентов рядышком сидели две женщины в одних трусиках. Обе помахали Дэнни, и тот робко помахал в ответ. Как и Уилл, чем сразу выдал себя. «Я же сказал, не подглядывай», — буркнул отец, подталкивая его к двери за баром. Кристаль лежала на полу, положив голову на вытянутые ноги. Она разминалась уже второй раз за утро. «Фэнни ремонт собралась делать, что ли?» — спросил Дэнни. «А?» — приподнялась Кристаль. «Диванчики», — Дэнни указал пальцем в сторону главного зала. «Ах, да! На следующей неделе придёт санинспекция, и Фэнни боится, что на них могут быть... «Опасные вещества». «Например?» «Например, больше ДНК, чем в полицейской базе данных», ответила она. Дэнни передернула. «Я предлагала привести парня, который может их продезинфицировать, но она решила перестраховаться». «Ну, у Фэнни будет хотя бы один девственно чистый диван». Дэнни усмехнулся над собственной шуткой, но понял, что она чуть не стоила ему жизни. «Маме бы тут понравилось», — заметил Уилл, барабаня пальцами по зеркалам и пробуя ногой доски пола. «Ну, танцевальная студия, я имею в виду. Клуб ей вряд ли пришёлся бы по душе». «Без обид», — добавил он Кристаль. «Ничего страшного», — ответила она, вставая. «Честно говоря, я и сама от него не в восторге. Поэтому я очень-очень люблю выходные». Она сердито посмотрела на Дени, но тот пропустил это замечание мимо ушей, сосредоточившись на собственной, куда более простой разминке. «Ладно», — начала Кристаль, когда он достаточно разогрелся. «Доставай свой костюм и покажи класс. Хочу прогнать весь танец от и до». Она вытащила пару пластиковых стульев из стопки и поставила рядом. «Уилл», — усевшись она показала на соседний стул, «иди сюда, будешь вместе со мной судить». Мальчик сел. «Внимательно следи за этим пушистым тупицей и говори, если что-то не так. Понял?» «Понял», — Уилл сдвинулся на самый край стула. «Отлично. И не жалей его. Знаю, он твой папа, но будь пожестче. Ты должен вести себя как судья, а суди, — придурки». «Так, покажи мне злое лицо», — Уилл ухмыльнулся. «Я сказала злое, а не такое, будто у тебя запор. Давай еще раз. Смотри». Кристаль скорчила такую гримасу, что у Дэнни мех встал дыбом. Уилл постарался повторить за ней. «Гораздо лучше», — заметила она. «Дэнни, твой выход». Включилась музыка, и Дэнни начал танцевать, не отрывая глаз от зеркала. Он и так нервничал, ведь никогда прежде не прогонял номер целиком перед Кристаль. Но от того, что в зале был еще и Уилл, Потовые железы Дэнни заработали с такой силой, словно готовились извергнуть целый водопад. И хотя он пару раз споткнулся, пропустил несколько тактов, у него, кажется, получилось быстро сориентироваться и скрыть свои промашки. Он весь вспотел и выдохся, но, в общем, танец ему удался. «Ну!» — Дэнни стянул маску и вытер лицо. Кристаль жестом велела Уиллу начинать. «Мне кажется, это ужасно», — заявил тот. «Что?» — возмутился Дэнни. Даже Кристаль выглядела сбитой с толку. «Серьезно?» — спросила она. «Нет, но ты же сказала его не жалеть». «Да, но не настолько». «Понял. Так что ты на самом деле думаешь?» «Мне кажется, было круто», — признался Уилл. Дэнни показал ему два больших пальца. «Ясно». Кристаль обернулась к Дэнни. «Итак, хорошая новость. Это было не ужасно. А плохая?» Это даже не близко к крутости. Последнее место ты не займешь, но, черт побери, и первое тоже, особенно если будешь вот так импровизировать. Не знаю, специально ли ты это сделал или просто забыл движение. Ну, те самые, что мы повторяли хренолеон раз. Но впредь придерживайся сценария. Судьи не знают сценария, как они поймут, придерживаюсь я его или нет. Немного агрессивно парировал Дэнни. Баланс. В танце должен быть баланс, Дэнни. В одном месте у тебя слишком много вращений, в другом — слишком сложное движение ногами. Судьи решат, что ты либо импровизируешь, либо хореография — дерьмо. Так или иначе, за это снизят баллы. А ещё ты налажал с четырьмя или пятью движениями. Для начала надо отработать мах ногой с поворотом». Она встала прямо перед Дэнни. Уилл подошел к ним с любопытством, наблюдая за процессом. «Смотри, должно выглядеть как-то так». Она с легкостью выполнила нужное движение. «Так?» — Дэнни попытался повторить за ней. «Нет, ты опять подволакиваешь ногу». Она повторила маневр, на этот раз медленнее. Дэнни попробовал снова, но с тем же успехом. «Вот так?» — Уилл взмахнул ногой и повернулся в точности, как показывала Кристаль. «Да!» — воскликнула она. «Точно! Еще раз!» Уилл исполнил еще один идеальный мах с поворотом. «Парень, да ты прирожденный танцор! Можешь объяснить своему папаше как надо?» «Поставь ногу вот так», — начал Уилл, показывая Дэнни, чтобы тот повторял за ним. «Затем махни так, а потом, когда поворачиваешься, нужно приземлиться вот в такую позу, вот сюда». Уилл продемонстрировал движение еще раз. Дэнни внимательно смотрел, а затем, наконец, повторил его без ошибок. «Идеально!» Кристаль дал опять Уиллу, а потом Дэнни, заехав последнему по голове. «Не так уж и сложно, да?» «Думаю, нет», — отозвался Дэнни, сам удивляясь, как легко ему это удалось. «И еще одно движение, которое должно выглядеть так». Уилл закружился, упал на колени и поднялся, и все это в едином порыве. «Тебе надо повернуться быстрее, когда встаешь, а то опять пропустишь следующий такт. Верно, Кристаль?» «Верно», — Девушка посмотрела на Дэнни с выражением, так и кричавшим «Какого чёрта?» «Точно! Давай-ка ещё раз!» Уил повторил, сделав акцент на повороте, чтобы было понятнее. «Вот так?» — спросил Дэнни, но едва заговорив, уже понял, что выполнил всё безупречно. «Ага», — кивнул Уил, «а потом можешь переходить к следующей части». Мальчик идеально выполнил несколько движений под восхищённым взглядом Кристаль. «Ты видел этот танец раньше?» — поинтересовалась она. «Нет», — ответил Уилл. «Тогда откуда ты так хорошо его знаешь?» «Я только что его посмотрел». «И уже запомнил целиком...» «Нет, не целиком, но, наверное, большую часть». «Дэнни, тащи сюда свой зад!» Кристаль села и похлопала по соседнему стулу. «Уилл, сделаешь мне огромное одолжение?» «Наверное», — ответил тот не вполне уверенно. «Можешь нажать кнопку «плей» и показать все, что запомнил?» Уилл посмотрел на стереосистему и пожал плечами. «Ладно». В следующие 3 минуты, 12 секунд, Дэнни боялся вздохнуть, а Кристаль почти не моргала, так заворожил их номер Уилла. Он не смог запомнить танец от и до, но правильных движений было больше, чем ошибок, особенно в сложнейших связках, с которыми Дэнни мучился дольше всего. И когда сотню с лишним движений спустя музыка остановилась, в тишине раздавалось лишь тяжелое дыхание Уилла. Дэнни и Кристаль переглядывались, не веря своим глазам. «Блин-блинский, как ты, блин, научился так танцевать?» — воскликнула Кристаль. Она захлопала в ладоши, и ее браслеты зазвенели, как колокольчики на ветру. «Это у него от мамы», — Дэнни улыбнулся Уиллу. Тот кивнул. То есть ты все это время жил, блин, под одной крышей с идеальным учителем танцев и даже не подумал об этом рассказать? Я не знал. Гордости в голосе отца было больше, чем стыда. Ты понимаешь, как это важно? скачила со стула Кристаль. Ты хоть знаешь, что это значит? Нет, отозвался Дени с трудом, поспевая за ходом ее мыслей. Что это значит? Боже, тебе все на пальцах надо объяснять. «Это значит, Дэнни, мне не надо отменять запись у Фернанда!» Она схватила куртку и бросилась к двери. «Вернусь через несколько часов. Уилл, научи его всему необходимому». «Стой!» — крикнул Дэнни, но она уже исчезла. Дверь со скрипом закрылась, и он уставился на нее, уверенный, что Кристаль вернется. Потом, убедившись в серьезности ее намерения уйти, он повернулся к Уиллу, смущенно топтавшемуся посреди зала и пригладил мех ладонями. «Ну, приступим», — сказал Дэнни. Следующие несколько часов они не выходили из студии, не считая подозрительно долгого перерыва, когда Уилл вышел в туалет, а обратно явился в сопровождении Везувия. Мальчик случайно свернул не туда и случайно оказался в вип -ложа. Они танцевали без остановки, отрабатывая номер снова и снова, а тонкие стены и плохо закрепленные доски пола дрожали в такт музыке, лившиеся из динамиков по кругу. Они танцевали бок о бок и следили за движениями ног партнера в зеркале. Дэнни, чтобы понять, как надо, Уилл, чтобы исправить ошибки. Стоило отсюда пустить промашку или отклониться от сценария, как сын выключал музыку и, разжевав каждый сложный элемент или связку, заводил трек сначала, и заставлял отца повторять танец целиком. Если оба сомневались, правильно ли выполняют какой-либо элемент, то склонялись над телефоном и изучали видео от Кристаль, которое Дэнни часто пересматривал, тренируясь в одиночестве. Когда он пытался повторить за записью сам, у него почти никогда не получалось, но теперь он сначала смотрел, как танцует Уилл, а потом старался исполнить его версию. Такой подход напоминал сломанный телефон, только наоборот. Сообщение не искажалось или терялось, как часто бывало в детской игре. Вместо этого сложное упрощалось, сохраняя исходный смысл. Кристаль многому научила Денни с тех пор, как неохотно согласилась ему помочь, но зачастую ее талант к преподаванию оставлял желать лучшего, как и его способность учиться. Ей не всегда удавалось донести свои знания так, чтобы Денни сумел их усвоить, Обоих это расстраивало. Кристаль теряла терпение, а Дэнни тушевался и ошибался. Однако Уилл объяснял ему все как одиннадцатилетний. Благодаря этому, а также опыту и навыкам, которые Дэнни приобрел в последние месяцы, к возвращению Кристаль они вдвоем сумели отточить каждый элемент. Она незаметно наблюдала за ними из угла, пока они отрабатывали движения. Только когда музыка кончилась и танцовщица разразилась аплодисментами, они поняли, что не одни. «Ну, ребята, у вас все гладко, как у меня после эпиляции, заметила она. «Похоже, у твоего нового учителя выходит гораздо лучше, чем у меня». Она подмигнула Уиллу, и тот смущенно улыбнулся. «Что думаешь?» — спросил Дэнни. «Что я думаю?» — отозвалась Кристаль. Думаю, я, блин, просто впустую тратила время последние пару месяцев. Я тебе не нужна. Тебе нужен вот этот маленький танцор, она ласково ткнула Уилла в ребра. Кажется, теперь нам придется делить призовые на троих. Ясень Пеня все равно заберу половину. Надеюсь, этого хватит, заметил Дэнни. Можешь отдать мне больше, если хочешь, пожала плечами кристаль. Дени закатил глаза. Я имел в виду выступление, сказал он. «Хватит ли этого, чтобы убедить судей?» «Если нет, то я просто не представляю, что им еще нужно», — откликнулась Кристаль. «Хотя...» Она не договорила, вдруг глубоко задумавшись. «Хотя что?» — посмотрел на неё Дэнни. Кристаль прикусила нижнюю губу и уставилась куда-то в пространство. «Где эти диваны?» — спросила она. «Какие?» — удивился Дэнни. «Те диваны, которые Фенни выкинула, где они?» «В переулке напротив клуба, а что?» «Увидишь», — бросила она, направляясь к двери. «За мной! У меня есть гениальная идея!»